Глава 9. Восемь лет до явления небожителей в окрестности горла богов. Шадра никогда не знала своей матери. Отец не любил рассказывать про нее. Говорил лишь, что та ушла сразу, как смогла двигаться после родов. И сейчас, стоя у двери ее дома вместе с родителем, девочка никак не могла унять нервную дрожь. Челюсть предательски стучала, будто от холода, а руки повисли тряпками и отказывались подчиняться. «Ничего, девочка моя!» Подбодрил ее отец, погладил по голове и чмокнул в макушку. «Истора добрая женщина, и не от тебя она ушла, а от меня сбежала. Она не примет тебя сразу, но со временем все наладится. Помни об одном». Что бы ни случилось, не снимай амулет. Только с его помощью я смогу защитить тебя, когда меня не будет рядом. «А как долго тебя не будет, папа?» Шадра подняла на Толяркирина свои большие ясные глаза, в которых стояли слезы. «Сколько мне ждать?» «Ну, ну, не вздумай плакать!» Мак обнял дочь. Думаю, вернусь через пару лет. Ты уже совсем взрослый станешь. Невеста почти. Будем подыскивать тебе достойного жениха. — Не хочу жениха. Хочу, чтобы ты остался. Шадра разревелась окончательно. Лицо исказило гримаса. По щекам покатились крупные капли. Нос покраснел и хлюпал, не переставая. Тель снова погладил ее по голове поцеловал в лоб. «Успокойся! Папа уже все решил, но я обязательно вернусь!» Он закрыл глаза и уткнулся носом волосы Шадры. «Все будет хорошо! Стучись же!» Развернул лицом ко входу и легонько подтолкнул. Шадра смело постучала колотушкой в добротную деревянную дверь. Открыла женщина, очень красивая. Она улыбнулась сначала, но, заметив отца Шадры, выставила щит. Почти сразу другой мак из недр дома выставил перед ней еще один щит. В двери показался мужчина. Он так сурово посмотрел на гостей, что Шадра захотела испариться. «Что тебе надо, Тель?» «Я пришел не к тебе, Тамир, а к истории». Спокойно ответил гость. «Я должен покинуть этот мир ненадолго. Хочу оставить ей на попечение нашу дочь Шадру». Красивая женщина презрительно сощурилась. «У меня нет дочери. У меня два маленьких сына. Я не желаю видеть в своем доме чужачку». Шадра закрыла глаза и вцепилась в отцовскую руку. Почему он не оставляет ее со своими учениками? Почему она должна жить именно с этой красивой злюкой? Не мать она ей, посторонняя тетка, не желающая добра. Он говорит, что с историей ей будет лучше, чем в компании чужих мужчин, но пока ученики обходились с ней вежливее и добрее. «Ты еще ребенок!» ответил на ее мысли отец. «Когда ты подрастешь, они будут смотреть на тебя иначе. Многие захотят использовать тебя, и я не уверен, что смогу защитить». «А разве она?» — Шадра указала пальцем на Истору. «Не захочет использовать меня? Она меня совсем не знает, но уже ненавидит». Девочка уставилась Исторе в глаза. Несколько мгновений они стояли рядом, просверливая друг друга взглядом одинаково ясных очей. «Довольно!» — прогремел Тамир. Сукаризный посмотрел на жену. «Она всего лишь ребенок, Тори!» Покачал головой и взглянул на гостя. «Надолго ты отдаешь ее нам, Тель?» «Думаю, на пару лет», — пояснил собеседник. «Я бы оставил ее с парнями, но, сам понимаешь, у нее будут великие силы, а задурит кто голову и может заставить проворачивать грязные дела. У вас надежнее». Тамир кивнул. «Хорошо, мы позаботимся о ней». «Ты позаботишься о ней?» Вмешалась в разговор из Тора. «Я позабочусь о ней, Тори». Спокойно подтвердил Тамир, и улыбнулся девочке. «Пойдем в дом, Шадра». Шадра поцеловала отца на прощание и пошла вслед за мужчиной. В прихожей на нее уставились две пары любопытных глаз. Мальчишки были года на три-четыре младше Шадры, но улыбались ей так, будто им привели подружку. Но они все отлично слышали и ожидали гостью с нетерпением. «Меня зовут Тамир». «Я муж твоей матери», — улыбнулся Шадри, хозяин дома. «У нас с твоим отцом был один наставник. А это?» — указал на мальчишек. «Твои братья. Тот, что постарше — Тарль, помладше — Перль». Шадра кивнула. Тарль подмигнул ей и схватил за плечо. «А ты так умеешь?» В руке мальчика загорелся огонек. «Да». На ладони Шадры заплясало пламя. «Дети!» — оборвал Игротамир. «Никакого огня в доме. И вообще, если кто еще раз обратится к силе без разрешения, то непременно будет наказан уборкой в саду». Мальчишки притихли. «Ты голодна, Шадра?» — спросил хозяин дома. «Нет, мы с папой только отобедали». Вздохнула девочка и расплакалась. Тамир обнял ее и погладил по голове. «Ну-ну-ну, все хорошо будет. У нас тоже неплохо, вот увидишь. Тори готовит отличный рис. Тебе понравится». Девочка уткнулась в него и заревела еще громче. Тамир поймал строгий взгляд супруги и прошептал одними губами. «Она всего лишь ребенок. Твоя дочь». Истора подошла к нему, чмокнула в щеку и тяжело вздохнула, а потом присела и обняла девочку со спины. Прижалась лицом к ее лопаткам и вдохнула такой привычный запах можжевельника. — Тель скоро вернется, не волнуйся, девочка моя! — прошептала она и, осторожно, будто, боясь обжечься, поцеловала макушку дочери. Шадра разразилась новыми рыданиями. 490 лет после явления небожителей в окрестности горла богов. Эла, Элла!», элла Гулкий шершавый голос, казалось, звучал отовсюду, но в то же время дочь Теона могла руку дать на отсечение, что слышит его только она. Чародейка разлепила глаза и мутным взором окинула свою тюрьму. Тот же сырой и темный шатер. Раскалывалась голова, веревка колола связанные руки, амулет, подаренный Дарсиром, нещадно жег кожу. — Открой мне свои печали! — потребовал голос. И еще не понимая до конца, что именно происходит, Элла повиновалась мысленно разрешая неизвестному существу заглянуть в голову. Тяжелым дымом в шатре повисла тишина. Чародейке показалось, голос молчал целую вечность. Постепенно стала доходить суть происходящего. Похоже, дар вручил ей последнего советчика — амулет, который один раз спасает своему обладателю жизнь. И сейчас дух магической вещицы искал ответы на самые важные для Эллы вопросы. Усмехнулась. Все-таки дар удивительно щедр. Такой амулет — большая редкость. И отдать его просто так чужой женщине — неимоверная глупость. Сурж боится. Гулкий голос наконец-то растопил тишину. А ты не бойся. Ты сильнее. Чародейка притихла, стараясь не пропустить ничего важного. Если верить легендам, последний советчик не ошибался никогда. — У Суржа есть сундук, — продолжил голос. — В нем заключена часть лотосара, кровожадная, но очень могущественная. Но договора с сундуком нет. — Не понимаю, — нахмурилась Элла. «Какой сундук?» «Амулет обмена. Красный камень на ножках», — пояснил дух. «Сурш носит его на шее. Вы называете его «Алое пятно».» Вздохнул и продолжил. «Сурш поит его чужой кровью. И взамен сундук дает немного силы. А ты можешь заключить с ним договор» и заполучить все могущество части Бога. Но со временем часть Бога может поработить сущность хозяина, осторожно возразила Элла. Что, если я не справлюсь, и амулет поглотит мой разум? Справишься, заверил ее дух. Ты дочь демона, а демоническая сущность претит Тасару. Да и договор можно будет разорвать у белого древа, что растет у источника сущего. С сундуком добраться туда будет легче. Прости за напоминание, но выбор у тебя невелик. Сурш ни перед чем не остановится, а уж разделаться с тобой он мечтал полжизни». «Это точно», — согласилась чародейка, — Повертела головой, разминая шею. «А как мне заключить договор?» «Просто подумай, что ты хочешь. Сундук услышит твой зов. И будь готова в напоить его своей кровью». «Хорошо», — в полголоса отозвалась Элла. Ничего нового дух не сказал. Вот только от его слов стало как-то не по себе. Получается... — Алое пятно имеет что-то сродни разуму, и ничего хорошего это не сулит. Первый, кто откликнется после договора — «Черный ураган», — продолжил голос назидательным тоном. — Постарайся не снести к прадцам окрестности. Шутишь — Шутишь? — удивилась чародейка. Он не отвечает мне с того дня, как мы схлестнулись с Лотосаром. Почти сто лет прошло. Просто ты тихо зовешь. Отрезал дух, но тут же передумал и решил пояснить. Раньше ты боялась, и твой тихий зов усиливал страх. Теперь тебя почти ничего не пугает. А сил на громкий призыв не хватает. Вздохнул. «Мне пора. Амулет слабеет». «Подожди!» — Элла нахмурилась и потерлась носом и большие пальцы связанных рук. «А что сундук захочет за свою помощь?» «Он не скажет, но будет подводить тебя к исполнению. Ты узнаешь, что расплатилась уже после. Не должно быть ничего...» Речь оборвалась. Видимо, силы последнего советчика иссякли. Элла тяжело вздохнула. «Не должно быть ничего, что...» Махнула рукой. «Разберется, когда выберется. Сейчас нужно поторапливаться. Судя по духоте, близится полдень». Закрыла глаза и представила «Алое пятно в подробностях». Его ровную, гладкую, прохладную поверхность — Почти незаметные ножки, трещинку в одном из углов слева. — Я, Элла, дочь Теона и Адлары, готова заключить договор с тобой, часть Латасара. Мысленно пропела она, открыла глаза и уставилась на вход в шатер в ожидании. Завеса дернулась, и на пороге показался маг — солдат, С тарелкой пшенной каши и кувшином воды. Поставил еду на пол, молча развязал элли руки и вручил ей ложку. Угощайся пра еле слышно произнес он. Чародейка ухмыльнулась да и только. по всему видно маг ее побаивается, знает, что сила тут не отвечает, знает что справиться с ней хрупкой женщиной, в любом случае, но трусит. «Что ж, это тоже неплохо». Элла взяла ложку и окунула ее в теплую жижу. Улыбнулась. Ложка оказалась заточена с одного края. «Что там сказал дух?» «Сундук услышит твой зов, а ты будь добра, напои его своей кровью». «Ну вот, кажется, началось. Теперь дело за малым. Не дрогнуть». Снаружи послышались шаги. Завеса отодвинулась, и в шатер зашел сурж. «Заканчивайте возню», — проворчал он. «Скоро полдень, невестушка». Элла проглотила ложку каши и вперилась взглядом в пятно, проглядывающее сквозь незатянутую до конца шнуровку ворота рубахи. Амулет светился ядовито-розовым светом, Словно ждал того, кто наполнит его кровью, даст ему такой привычный всем цвет. Элла выдохнула, полоснула острым краем ложки по ладони и закрыла глаза. «Я готова подтвердить свои намерения», — прошептала она и посмотрела на Суржа. Алое пятно вспыхнуло нестерпимым огнем, и Элла прикрыла лицо рукой без раны. Стало еще жарче, будто снаружи начался пожар. Сурш вскрикнул, скорее гневно, чем испуганно, но, видимо, не смог сдвинуться с места. На колени чародейки упал горячий розовый камень. Она взяла его и, поработав ладонью с разрезом, чтобы усилить кровотечение, подставила амулет под ярко-красные капли. Падая, те шипели и испарялись, а камень потихоньку остывал. Элла не смогла бы сказать, как долго все продолжалось. Жизнь снаружи, казалось, тоже замерла. Будто амулет убрал все препятствия на пути к договору. Чтобы насытить алое пятно, пришлось разрезать вторую руку. К счастью, первая рана затянулась почти мгновенно. Кровь из разреза уже еле капала, когда камень... Остыл окончательно и поменял цвет на обычный для себя кроваво-красный. Чародейка вздохнула и надела амулет на шею. Чуть не взвизгнув от восторга, «Великие боги!» Она и не думала никогда, какое блаженство ощущать, что твоя чаша наполнилась, что сила играет на кончиках пальцев, И достаточно лишь произнести заклинание, чтобы получить желаемое. Ясное дело, сразу чаша не заработает, но как же великолепно понимать свое могущество? Сурж очнулся и тут же атаковал. Элла одними мыслями призвала черный ураган, и тот ответил ей. Чародейка еще не успела выставить щит от удара тирана, а вихрь уже разносил лагерь на тысячи мелких частей, которые отправятся путешествовать по свету. Потом окрепший поток подхватил ее и, закружив в танцы, унес за собой. Элла подняла глаза к небу и захохотала, так хорошо она давно себя не чувствовала. Пришла в себя в незнакомом лесу. Вокруг росли высоченные сосны с тяжелыми загребущими лапами. Пахло прелой травой и только что прошедшим дождем. Стоял день, но солнца видно не было. Куда идти, даже предположить оказалось сложно. Чаша не отвечала, а в голове творилось «демон знает что». Мысли, будто в сумасшедшей гонке... Мелькали одна за другой, толкаясь и обгоняя друг друга. Сметали препятствия и неслись не пойми куда. Только что Элла проговаривала про себя заклинание перемещения, и вот уже его вытеснили воспоминания о первых шагах сына, Кнута. Потом снова победила сила. Чародейка вспомнила про петлю Теона. И тут же ее посетили мысли о последней ночи с супругом а его сладких, надежных объятиях и спокойной уверенности. Уселась на землю и потерла лицо ладонями. «Отпустить то, над чем не имеешь власти, взять в свои руки то, что можешь изменить и безошибочно отделить одно от другого», повторила она давно знакомые слова для медитации. «Сделала глубокий вдох и позволила неразберихе захватить себя». Им с пятном нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Но если амулет не поработит ее разум, все будет великолепно. Осталось только сделать так, чтобы это «если» произошло. Небо разразилось теплым дождем. Элла подняла лицо, подставив его под крупные капли. Вода стекала по щекам, будто слезы. Маленькими змейками ползла по волосам и шее. Загремел гром, сверкнула молния, а чародейка поднялась на ноги и пошла, как ей казалось, на север. Зачем? Даже под угрозой расправы она бы не ответила на этот вопрос. Только где-то далеко в голове звенела мысль, что ей непременно туда надо.